Это был великолепный праздник, в котором участвовало 320 пар гладиаторов, доспехи которых специально для этого случая мастера отлили из чистого серебра. Большинство праздников ему помогал организовывать его коллега Бабул. Но, по иронии судьбы, вся слава и народное признание доставались одному Цезарю. Юлия чествовали в народе, отдавали ему лавры славы. Бабу уже, как он сам говорил, приходилось довольствоваться участью Полукса. В Риме находился храм, построенный в честь близнецов Кастора и Полукса. Граждане почему-то называли его исключительно храмом Кастора. Итак, как уже говорилось выше, Цицерон сблизился с видным общественным деятелем Красом. Оба политика добились значительного веса в обществе только благодаря усилиям воли. Удача сама по себе не баловала их вниманием. Каждый преодолел немало трудностей на своем пути. Все же, объединившись, они могли достичь немалых успехов на политическом поприще намного быстрее, чем поодиночке. К этому времени относится первый заговор Катилины, в котором, как предполагают некоторые историки, мог принимать участие сам Цезарь. Сергей Кателина был весьма скандальной личностью. Этот промотавшийся патриций в одно время даже был привлечен к суду. Его обвиняли в инцесте с висталкой Фабией, сестрой жены Цицерона. За Катилину вступились видные сенаторы, и исход процесса оказался в пользу подсудимого. А в 68 году Катилина получил в управление провинцию Африки. Но и здесь его снова привлекли к суду. На этот раз на Катилину стали поступать жалобы от делегатов его провинции за лихоимство и вымогательство. Это обстоятельство вновь смешало ему карты. Так как, имея свежее грязное пятно на репутации, он не мог принять участие на намеченных выборах. Кателина был рассержен и якобы по этой причине организовал заговор. На выборах в 65 году консулами были избраны родственники диктатора Карнели Сула и Авроний. Однако на свои новые должности они вступить не смогли, так как были осуждены за подкуп избирателей. В Риме состоялись еще одни выборы. На этот раз победили кандидатуры, которые не выдержали конкуренции с Авронием и Сулой в первый раз. Теперь консулами назначались Аврелий Кот и Манилий Таргзат. Озлобленные Сула и Авроний примкнули к заговору Кателины. В заговоре якобы были замешаны Цезарь и Крас, которым заговорщики отвели роли диктаторов в случае удачного исхода их предприятия. Кроме этих лиц, в заговоре принимал участие молодой человек, родом из обедневшей знати. Звали его Гней Пизон. Он имел репутацию развратника и интригана. Заговорщики планировали убить новых консулов во время торжественной процессии. Церемония должна была проходить в Капитолии 1 января 1965 года. Преступление не состоялось из-за неорганизованности заговорщиков. Вторая попытка осуществления коварного плана была намечена на 5 февраля. Но и в этот день ничего не произошло. Слухи о готовящемся злодеянии дошли до сенаторов. Против заговорщиков даже готовилось постановление, но огласки оно не получило и якобы было опротестовано трибунами. Кроме того, после назначения новых консулов Гней Пизон получил неожиданное повышение. По рекомендации Краса он был назначен претором и направлен в Испанию. Историки не могут с уверенностью утверждать, был ли заговор на самом деле. Большое сомнение вызывает также и участие в заговоре Цезаря и Краса. Возможно, все это лишь догадки и предположения, возникшие благодаря различным слухам и сплетням, ходившим в то время по Риму. Сам Цицерон говорил, что кроме подозрений ему ничего не известно об этом заговоре. Даже если намерения заговорщиков не воплотились из-за получения широкой огласки, весьма странным и непонятным фактом на этом фоне является внезапная благосклонность Сената к Пизону и его повышение по службе. Сенат в то время отнюдь не был либерально настроен, а его ведущие деятели были хорошо защищены. Кроме того, нелепой получилась и роль зачинщика заговора Кателины в этом злодеянии. Все его действия сводились к тому, что он должен был подать сигнал остальным злоумышленникам, но почему-то сделать это так и не смог. Таким образом, сам заговор, равно как и участие в нем Цезаря и Пизона, можно назвать более чем странным. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это существование некой связи между Пизоном, Цезарем и Красом. Возможно, Цезарь не был замешан в этом несостоявшемся преступлении, Однако это не исключает его участие в других авантюрах. Так, например, Цезарь и Крас собирались добиться гражданских прав для испанцев, населяющих Транспаданскую Галлию. Их предложение решительно отверг Катул. В результате авантюры испанский претор Пизон был убит. Неудачей окончилось и другое предприятие Цезаря. После смерти египетского царя Птолемея XI Александра Юлий намеревался добиться отправки войск в Египет а сам хотел возглавить войско. Проект был встречен в Сенате с недовольством. Во главе оппозиции Цезарю встал Катул. Юлий ответил на это быстро и дерзко. Он организовал демонстрацию в честь Мария, восстановил его статую и трофеи на прежнее место. В Сенате состоялось обсуждение этого инцидента, поскольку трофеи Мария были убраны с Капитолия по приказанию консулов. Отметим, что по приказу Мария был убит отец Катула. Выступая в Сенате при обсуждении этого происшествия, сенатор Катул заявил, «Цезарь покушается теперь на государство уже не путем подкопа, но с осадными машинами». В 64 году Цезарь помог Катилине избежать очередного суда. Дело в том, что его племянника, а затем и его самого, пытались привлечь по обвинению в убийствах и за участие в проскрипциях. Кателину оправдали. Однако этот факт дает основания подозревать Цезаря в поддержке кандидатуры Кателины на новых выборах. Претендентов на пост консула на очередных выборах было выдвинуто семь. Из них самыми значительными были Гай Антоний и Кателина. Результат голосования был более чем неожиданным. Кателина не смог пройти на пост консула из-за слухов о вновь подготавливаемом им заговоре. Избран был новичок. Выскочка адвокат Марк Тулей Цицерон.